Письмо студента Мамонтова. Может, так и надо, чтобы никто об этом не знал? Россия строила крейсера и пряла лен. Она возводила баррикады и солила на зиму огурцы. Народ гулял на свадьбах и брякал кандалами. Но ведь никто и в самом деле не знал, что где-то под боком столицы Ежедневно творится что-то такое, что может привести в ужас любого. На конце тонкой платиновой проволоки иногда свисала чистая прозрачная капля. Отяжелев, она срывалась с платины и падала на стекло. Одной такой капли было достаточно, чтобы весь Санкт-Петербург стал мертв. Россию ломало на сгибе двух веков. Время нам близкое. Лев Толстой катался на коньках. Максим Горький, размашстый и щедрый, входил в молодую славу. По вечерам духовые оркестры пожарных команд раздували над провинцией щемящие вальсы. Вдоль бульваров по волжских городов гуляли с кулечками орешков кустодиевские купчихи. Босяки лихо загружали баржи арбузами, Над зеленью пригородных дач хрипели расфранченные трубы граммофонов. А в устье Невы или фонтанки, иногда заходил с моря одинокий катер Балтийского флота. Тихо урча мотором, он медленно крался под мостами, причаливал к набережной, на которой, сунув руки в карманы пальто, его поджидал сугубо штатский человек. Молча он прыгал на палубу катера, и мотор увеличивал обороты на винт, Катер спешил в сизой хляби Финского залива. Слева по борту, словно в сказке, разгорались феерические огни Петергофа и Араньенбаума. Справа массивной глыбой заводов и доков вставал Кронштадт. Разводя за кормою волну, катер торопливо увозил молчаливого пассажира все дальше, в открытое море. Темнело. Наконец из воды показывалось громоздкое сооружение, словно изваянное циклопами. Это был форт Александр I, над которым реял черный флаг. А возле пристаньки качался под ветром фонарь, и виднелась одинокая фигура жандарма. Катер подруливал к пристани, никогда не подавая швартов, будто боясь коснуться стен этого форта, и жандарм принимал пассажиров в свои объятия. Хоп! — говорил он, — вот вы и дома, милость прошу. Открывались тяжкие крепостные ворота, изнутри форта шибало промозглым холодом ознобленного камня. По витой лестнице прибывший поднимался наверх, снимал пальтишко и, толкнув дверь, попадал в просторное помещение, где его встречали. Встречали смехом, новостями, шутками, расспросами и шампанским. Это были чумологи, а форт Александр I был чумным фортом. Именно здесь, вблизи столицы, русские врачи, добровольные узники форта давали бой той заразе, что расползалась по земному шару, имея цепную реакцию в таком логичном, но отвратительном распорядке. «Крыса – блоха человек». Антибиотиков тогда не было. В полной изоляции от мира врачи создавали противочумную вакцину. Великий ученый Нобель, изобретатель динамита, провел свою одинокую жизнь среди гремучих раскатистых взрывов и остался цел. Но в условиях чумного форта уцелеть было труднее. Облаченные в прорезиненные балахоны – В калошах, с масками на лицах, врачи вступали в лаборатории, где даже глубокий вздох грозил гибелью. За стеклянной перегородкой сновали волоча тонкие облезлые хвосты, завезенные из Китая крысы. Там, в крысином вольере, уже бушевала смерть. Спасения от чумы не знали, а значит спасения и не было. В восемь часов вечера форт запирали на засовы, ключи от ворот клал себе под подушку жандарм, осатаневший от неудобств жуткой жизни. «Подохну я с вами», — говорил он зловеще. «Все люди, как люди, живут и в ус не дуют, а я связался с учеными, не приведи бог. Будь я дома, так в пивной бы сидел, как барин, а тут...» Утром на пристани находили оставленные катерами Продукты и почту. Волны с грохотом дробились в старинную кладку башен. В коридорах форта гуляли сквозняки, острые и ледяные, как ножи. Санитары, шаркая калошами по камням, обмывали горячим лизолом перила, дверные ручки, даже электровыключатели».